Глава вторая. Соколинский почти всегда работал в паре с нашим некромантом, потому что когда Андрюха занят работой со всякой потусторонней бякой, окружающую реальность он не контролировал и был уязвим в такие моменты. Вот Женька и страховал, и никогда разногласий не возникало на этот счет. Тем удивительнее мне было услышать от Рыжего заявление. «А ты сам не съездишь? День ведь сейчас, вряд ли что-то серьезное». Я оглянулась и выразительно посмотрела на Женчика, прекрасно поняв, что крылось за его словами. «Жень!» — тихо произнесла, глядя ему в глаза. Всего одно слово, но его хватило, чтобы мой лис осознал, что ведет себя глупо. Тем более поводов никто не давал, он сам себе что-то там надумал. «Да, хорошо, сейчас». Бросил Женя, на мгновение его губы поджались, и он скрылся в их с Андрюхой комнате забрать сумку. Я же продолжила общение с Катей. «Можете дать адрес родных Коли?» — попросила я. «Конечно, у него только мама, отец ушел от них давно, он еще маленьким был», — с готовностью отозвалась Катерина. Я записала адрес на Петроградке, потом дала ей подписать договор, и как раз Андрюха с Женькой собрались. Компания вышла, и в гостиной остались только я, Василиса и Рэм. С лица ведьмы сразу сошла улыбка. Она озабоченно нахмурилась и бросила взгляд вслед ушедшим. «Странная история» заговорила Вася, не дожидаясь вопросов. «Сильный ритуал провели с этой девочкой. Кому-то она серьезно насолила». Наша штатная ведьма поморщилась. «Так что, в самом деле ее с мертвецом связали?» недоверчиво переспросила я. «А такое вообще возможно?» Ответил вместо Василисы Рэм, и я едва не вздрогнула от неожиданности, до сих пор он сидел молча. «Да, возможно, это запрещенный темный ритуал. За такое в тюрьму сажают, и надолго». Негромко произнес Рожнов, откинувшись на спинку дивана и заложив руки за голову. Его взгляд уперся в стену, стал отсутствующим. «Может сделать только очень сильная ведьма, и вряд ли это сделано случайно. Обручение с мертвецом, связываются души, а не тела», пояснил Рэм, по-прежнему не глядя на меня. «Нужны обручальные кольца и кровь или волосы обоих связываемых. Ритуал проводится на кладбище, поэтому Катя и приснилась свадьба именно там». Она была в самом деле. И... Она умрет? Переспросила я, по спине пробежал холодок. Нет, если найти того, кто сделал ритуал, и заставить разорвать привязку, обнадежил Рэм, и я перевела дыхание. Но это надо сделать как можно быстрее, иначе мертвец утащит ее за собой, добавил начальник, и тревога снова заставила нервно вздрогнуть. Ужас какой! Катя же совсем молоденькая, 20 лет! Кто с ней это сделал? Кому она мешала? «Я ей оберег дала», — Василиса вздохнула. «Не ахти, что, но от снов защитит на какое-то время. Кольцо, конечно, не снять, магия его крепко держит на ее пальце, но я сборов кое-каких дала, и мазь приостановит воспаление и боль потише станет». «Я поехала», — я решительно поднялась. «Поговорю с матерью этого Коли. Вдруг у него какие-то враги были, брошенные поклонницы и все такое?» Пошевелила в воздухе пальцами, подошла к подоконнику и взяла рюкзак. Когда я уже подходила к коридору, из своей комнаты выглянула рада и посмотрела прямо на меня. «Ищи в ближнем окружении, это женщина», — сориентировала предсказательница. «И осторожнее, по кладбищам одна не ходи». Цыганка исчезла обратно в комнате. Хмыкнув, пожала плечами. «Да и так, не имея обыкновения, шляться одной в таких опасных местах», — не удержалась от ехидного замечания. А вот то, что Рэм тоже поднялся и направился ко мне, явилось неприятным сюрпризом. «Пожалуй, съезжу с вами, Алена, Вы не против?» Он посмотрел на меня своими завораживающими голубыми глазами без тени веселья или заигрывания. «Странный вопрос. Даже если бы я была против, у меня хватает мозгов не перечить начальству. Хочет сам поучаствовать? Ради бога, пусть. Ну а то, что мне неуютно рядом с ним, это уже дело десятое». Страх незнакомых людей во мне сидит с детства, с того самого момента, как меня нашли Варвара и Степан. Наверное, это как-то связано с моим прошлым, которого я совсем не помню. Мы молча оделись и спустились вниз. Я хмурилась и кусала губы. Женька, если узнает, что мы ездили с Рэмом на опрос свидетелей, снова ведь рычать будет. Надо поговорить с ним. Его порой необоснованная ревность раздражала, если честно. Между тем шеф подошел к черному внедорожнику и отключил сигнализацию, потом открыл дверь на пассажирском сиденье спереди и посмотрел на меня. «Прошу», — коротко произнес Рэм. Признаться, не ожидала такого джентльменского поступка от совершенно незнакомого человека. Привыкла, что двери мне открывает и пропускает вперед только лис. В большинстве своем мужчины нынче воспитаны немного по-другому. Кивнула, постаравшись скрыть замешательство, и молча села. Рожнов устроился за рулем и завел мотор. «Куда ехать?» — также кратко спросил он. Я назвала адрес, и мы поехали. Глядя в окно, я старалась думать о своем и не обращать внимания на острое ощущение сидевшего рядом мужчины, но получилось плохо. Взгляд то и дело норовил скоситься на водителя, однако разглядывать его в открытую я смущалась, все же не совсем прилично. А «Вы из песцов, Алена, верно?» Первым нарушил молчание Рэм. Вопрос прозвучал неожиданно, и я вздрогнула, вновь покосившись на собеседника. «Да», — мой ответ не отличался многословием. «Далековато забрались. Ваш клан живет в Мурманске, насколько я знаю», — продолжил Рэм разговор, глядя перед собой и уверенно ведя машину в потоке. Я обратила внимание, что он не лихачил, не поджимал никого, не пытался втиснуться, ехал ровно и спокойно. Невольно вспомнилось, каким нервным становится за рулем мой лис. Порой мне действительно было страшновато с ним ездить. «Наверное, а я в Питере живу», — немного резко ответила Рэму, переведя взгляд в окно. «Не люблю вспоминать прошлое, честно, и лишний раз думать о том, как меня занесло так далеко от места обитания моего клана, не хотелось. Родители в свое время пробовали узнать, не ищет ли кто меня в Мурманске, дать знать, что нашли меня, но папе приснился предупреждающий сон, и он сказал, что не стоит этого делать». Я не спорила, совсем не ощущая внутренней потребности искать своих родных или тех, кто относился к такому же виду, что и я. Мне хорошо жилось со Степаном и Варварой. Они заботились обо мне, помогли закончить школу и поступить на филологию в большой универ. Мне нравился русский язык, и я хотела потом работать редактором. И даже немного поработала, пока не познакомилась с Глебом Владимировичем. Это оказался знакомый папы, как-то заглянувший на огонек. Так я села в агентстве, где было гораздо интереснее, чем заниматься разбором чужих текстов у себя дома. «У вас ведь приемные родители?» Снова дал о себе знать шеф, и мое раздражение усилилось. «Приемные», — я одарила Рожнова сердитым взглядом. «Досье прочитали?» «Да». Убрать язвительность не получилось, и я внутренне поморщилась. Ссориться в первый же день с начальством не хотелось. «Но зачем он полез расспрашивать? Моя частная жизнь его не касается». Я посчитал, что нужно ознакомиться с делами сотрудников, с которыми мне предстоит работать. Рема, по всей видимости, моя реакция ничуть не смутила. Мы въехали на Троицкий, направляясь на Петроградку, где жила мать Коли. Кстати, неподалеку находилась и моя квартира, куда я в последнее время наведывалась очень редко. Простите, я не люблю говорить о своем прошлом. Я извинилась, конечно, и пояснила, почему так резко ответила, но внутри мнение не изменило. И о жизни вне офиса тоже. Добавила, на всякий случай. Бесцеремонность Рэма покоробила, пусть даже он не специально завел эти расспросы. Еще не хватало, чтобы начал расспрашивать о нас с Женькой, ведь наверняка заметил его поведение. «Как скажете», — легко согласился Рэм, к моему удивлению. «Я уже приготовилась к строгой отповеди, что начальство не дерзят, и вообще оно обязано знать подноготную своих сотрудников». «Что вы думаете об этом деле, Алена? Рожнов резко сменил тему, за что я была ему благодарна. Обстановку следовало слегка разрядить. «Возможно, кто-то сильно недолюбливал Николая», — начала я размышлять. И решил устранить его, а потом еще и привязать к невесте, чтобы он явился причиной ее гибели. Кстати, у Рады надо было поинтересоваться, авария была случайностью или подстроена. Я достала из сумки блокнот и записала вопрос, чтобы не забыть. Водилась за мной такая привычка записывать идеи по ходу размышления. «Вряд ли соперница», — негромко отозвался Рэм. «Не думаю, что влюбленная девушка убила бы своего любимого и таким изощренным способом решила избавиться от конкурентки». «Или соперник», — подхватила я в азарте размышлений, позабыв о недавней неприязни к шефу. «Возможно, у Кати имелся какой-нибудь обиженный поклонник, который устранил Колю». «Тогда не вписывается, зачем он привязал к мертвецу возлюбленную», — возразил Рэм, сворачивая на Кронверкский проспект. «Да, точно». Я нахмурилась, уставившись перед собой взглядом и машинально затеребив нижнюю губу. Тоже привычка от задумчивости. Тогда вообще непонятно. Откинувшись на сиденье, покосилась на рожного. И так, и так, выходит, что устранили бы кого-то одного, а тут двоих. Я замолчала, вертя ситуацию и так, и эдак, но пока никаких больше идей не приходило. Ладно, надо сначала поговорить с матерью, вдруг что-то узнаем. Я вздохнула, сдаваясь. Мало сведений. Рем свернул с проспекта и нырнул в глубь улочек Петроградки. Мама Николая жила на улице Воскова. Как вам вариант наказания? Предложил вдруг Рэм. Кто-то, или поклонник Катя, или безнадежно влюбленная в Колю девушка, решили наказать обоих. Одного за вероломство и ветреность, а второго, что встал между истинной любовью. Я подумала над этим предложением, потом с сомнением ответила: А не слишком сложно. Почему попросту не устроить обоим ту же аварию, например? Или порчу навести. Да, в конце концов, просто отсушку сделать. Порча незаконна, можно и в тюрьму загреметь, — напомнил Рэм. Отсушка более вероятно, но все зависит от силы обиды, Алена. Люди, они иногда очень мстительными бывают. Возразить не нашлось, что. За годы работы в агентстве я действительно со всяким сталкивалась, в том числе и с безумствами во имя любви. Мы заехали на нужную улицу, Рэм остановился около дома, где жила мать Коли. Как сказала Катя, она была целительницей средней силы и работала из дома. Значит, вероятность, что мы застанем ее, большая. Рэм, приблизившись к подъезду, достал из кармана таблетку ключа и под моим удивленным взглядом приложил к домофону. Аппарат на мгновение окутался красноватым сиянием, потом пискнул и открылся. Рожнов оглянулся на меня и пояснил. «Универсальный ключ, открывает любые домофоны, полезная штучка». Он подмигнул и вдруг улыбнулся краешком губ. Буду выдавать подрасписку по оперативной надобности. В его голосе мелькнули веселые нотки. Я молча зашла за ним в подъезд, сражаясь с могучим приступом замешательства. Первоначальное мнение о новом шефе, как о сдержанном и серьезном мужчине, дало трещину. Ну да, из меня психолог никакой. Это Василиса и Рада у нас могут, по первым словам и взглядам, выдать целый психологический портрет на человека или не человека. Мы поднялись на четвертый этаж и остановились перед обычной деревянной дверью. Рэм позвонил, через несколько минут она приоткрылась, явив нашим взором худощавую бледную женщину в черном с платком на голове. Потухшие глаза невнятного серого цвета, без всякого выражения, посмотрели на нас. «Простите, я не принимаю сегодня», — тихим шелестящим голосом произнесла она, но Рэм не дал ей договорить. «Добрый день, Марина Сергеевна», — мягко поздоровался Рожнов. «Мы из детективного агентства по поводу смерти вашего сына. Позволите войти?» Женщина сильно вздрогнула, уставилась на Рема, и в ее взгляде мелькнули отголоски эмоций. Боль, растерянность, страдания. «Да, конечно», — почти шепотом ответила она и посторонилась, пропуская нас в коридор. Трехкомнатная квартира старого фонда с высокими потолками и лепниной настоятельно требовала ремонта. Мебель тут стояла еще советских времен, хоть и добротная, но обшарпанная. На полу, выложенным паркетом, елочкой, потертые ковры. Да и сам паркет нуждался в циклевке и реставрации. Выцветшие обои в мелкий цветочек, большой круглый стол в гостиной, куда нас привели, и неожиданно белоснежная скатерть, отделанная тонкими кружевами и вышивкой. Марина Сергеевна устало присела на край стула. Мы тоже расселись, и разговор завел Рэм. «Простите, что снова заставляем вспоминать, понимаем, как вам тяжело, но все же скажите, у Николая совсем не было шансов». Мой шеф с сочувствием посмотрел на хозяйку квартиры. Она прерывисто вздохнула, разгладила несуществующую складку на скатерти и ответила тем же тусклым голосом. «Я оцелительница, хоть и средненькая, и, конечно, сразу посмотрела, чем коленьке помочь можно, но повреждения слишком серьезные были». Марина Сергеевна беззвучно всхлипнула и смахнула слезу со щеки. «Позвоночник, множественные ушибы внутренних органов, переломы». Она замолчала и махнула рукой. «Маги тоже не все сильны, понимаете? Они могут вылечить болезни. Я могу вылечить многое, даже начальную стадию рака, если постараться. Но...» Женщина запнулась, снова всхлипнула и вытерла совсем мокрое лицо. «Коленьку по кусочкам собирать пришлось бы, а на это никто не способен». Шепотом закончила Марина Сергеевна и замолчала, закрыв рот рукой и зажмурившись. Я посмотрела на Рема, достала из сумки пузырек с успокаивающим, всегда держала на всякий случай, и попросила. «Принесите воды, пожалуйста». Шеф не стал спрашивать, молча встал и вышел из гостиной. Я же придвинулась ближе к безутешной матери, погладила ее по плечу, страшно жалея, что ничем не могу помочь. Потерять единственного сына — это ужасно, никому бы не пожелала такого. Увы, в своей работе я слишком часто сталкивалась с таким вот горем, и каждый раз у самой вставал ком в горле. «У Коли не было врагов? Кто мог бы желать ему смерти? Марина Сергеевна?» — тихо спросила женщину, пока Рэм ходил за водой. «Да бог с вами! Какие враги!» Она вздохнула и посмотрела на меня. «Коля обычным мальчишкой был, учился в политехе, с девочками дружил». Целительница достала платок и промокнула глаза. «Наверное, как в любой компании, были с кем-то нелады, но чтобы ему смерти желали». Марина Сергеевна покачала головой, потом вскинулась и уставилась на меня встревоженным взглядом. А почему вы спрашиваете? Колю убили, да? Это авария. Ее подстроили. Мать Николая вцепилась в мою руку. Мы пока выясняем, но точно могу сказать, кто-то провел нехороший обряд с вашим сыном, и теперь его душа не может найти покоя. В общих чертах обрисовала я ситуацию Марине Сергеевне, не желая ее расстраивать еще больше настоящим положением дел. Нам надо отыскать того, кто сделал этот обряд, чтобы помочь вашему сыну. Целительница побледнела, отшатнулась от меня, но сказать ничего не успела. Вернулся Рэм со стаканом воды. Я быстро накапала несколько капель и протянула стакан Марине Сергеевне. Вот, выпейте этот успокоительный отвар, очень хорошая штука, пояснила я. Женщина в несколько больших глотков выпила, а потом ее лицо скривилось, в оживших глазах полыхнула злость. Это Ирка, я знаю с ненавистью выпалила Марина Сергеевна. «Ведьма, это она!» Со школы бегала за Коленькой, вешалась на него. Я ей сколько раз говорила, что не нужна она ему. Так Ирка это не слушала. Все гадости пыталась подстраивать девушкам, с которыми Коля общался. «Вот она это!» «Попомните мое слово!» Видимо, ей нужен был хоть кто-то, кого можно обвинить в трагичной гибели сына. И безответно влюбленная девушка подходила на эту роль как нельзя лучше. Но по опыту я знала, что вряд ли Марина Сергеевна права, и эта Ира действительно сделала обряд. «Где живет эта Ира, Марина Сергеевна?» спросил Рэм, достав записную книжку. «Мы поговорим с ней». «Да близко, в Пушкарском переулке», буркнула целительница. «Вы же мне скажете, да, она это или нет?» Женщина вцепилась мне в руку, жадно вглядываясь в лицо. «Пожалуйста, прошу вас». «Порчи и проклятие — подсудное дело». Негромко напомнил Рожнов, покосившись на хозяйку квартиры. Она сникла, отпустила меня и разом будто состарилась еще на несколько лет. «Знаю я и не собираюсь этим непотребством заниматься», тихо ответила Марина Сергеевна. «Просто мне надо знать». «Хорошо, когда все выясним, мы вам расскажем», заверила я женщина и поднялась. «Спасибо большое за помощь, Марина Сергеевна». Целительница проводила нас, и мы вышли обратно в подъезд. На душе осталось тягостное ощущение. Хотелось скорее на воздух, пусть стылый, промозглый, но свежий. В этой квартире скопилось слишком много горя, от него кожу неприятно покалывало. Я почти бегом спустилась вниз и выскочила на улицу, вдохнув полной грудью и прикрыв глаза. «Хорошо». На лицо упали несколько капель. Серое небо снова разродилось миленьким осенним дождиком. За спиной открылась дверь, и я, не оглядываясь, почувствовала, как Рэм остановился рядом. «Поехали к Ирине?» Негромко спросил он. Я кивнула и направилась к машине, поежившись и глубже зарывшись в воротник свитера. Марина Сергеевна дала нам адрес этой девушке, а еще сделала поистине королевский подарок, отдала телефон Коле. Удивительно, но в аварии трубка парня почти не пострадала, только экран разбился. «Мы пообещали вернуть целительнице вещь сына в ближайшее время, понимая, что для нее это память». В телефонной книжке нашелся номер этой Ирины. Слава богу, она была там одна. И я набрала, надеясь, что девушка дома, и мы сможем поговорить. «Да», — раздался на том конце слегка удивленный голос. «Ирина, меня зовут Алена, и я из детективного агентства по поводу смерти вашего знакомого Николая», — привычно представилась я. «Мы можем поговорить с вами?» «А, конечно». Судя по всему, девушка была слегка обескуражена моим звонком. «Я дома сейчас. Хотите, можем у меня, а можем в кафешке?» «Мы подъедем», — согласилась я, не дав ей договорить. «Адрес ваш у нас есть». «Хорошо, жду тогда». Ира отключилась. «Вряд ли она имеет отношение к этой истории», — уверенно ответила я, спрятав свою трубку и глядя перед собой. «Но она может рассказать об окружении Николая больше, чем ее мать», — возразил Рэм. «Так что поговорить стоит». «Стоит, конечно, я же не отказываюсь» пожалуй, плечами рассеянно глядя в окно. До Пушкарского переулка мы добрались быстро, остановились у нужного подъезда, и на этот раз начальство не стало применять свое чудо-ключ, а дисциплинированно позвонило в домофон. Ира впустила нас, мы поднялись на третий этаж и зашли в любезно приоткрытую хозяйкой дверь. Обычная двухкомнатная квартира, чем-то напоминавшая жилье матери Коли, но тут немножко почище было, и мебель не такая старая. Однако видно было, что семья Иры среднего достатка и много себе позволить не может. Подозреваю, обычные люди, без дара, потому что встретившая нас девушка примерно одних лет с Катей в домашнем халате не обладала никакими способностями и являлась простым человеком. Она кинула нас быстрым взглядом, нервным жестом заправила за ухо русую прядь и посторонилась, пропуская в коридор. «А что, со смертью Коли что-то не так?» С порога поинтересовалась она, пока мы снимали обувь и верхнюю одежду. К моему удивлению, едва я скинула куртку с плеч, ее подхватил Рэм и аккуратно повесил на крючок. Признаться я не ожидала и покосилась на шефа. Что у него на уме? К чему такая галантность? Но он с невозмутимым лицом снял свое пальто и повернулся к Ирине, даже не посмотрев на меня, будто ничего не случилось. Кто-то провел темный ритуал с вашим другом Ира, и мы ищем, кто бы это мог быть, ответил Рожнов. Не я! выпалила девушка, правильно расценив наш приход. «Вы что? Какие ритуалы? У меня ни капли дара, и зачем мне эта фигня? Да еще и сколько? Она прикусила губу, её лицо скривилось, и Ирина шмыгнула носом. Черт! поверить не могу, что его больше нет!» Прошептала она и обхватила себя руками. «Мы же в школе за одной партой сидели!» «Мы знаем, что это не вы», — успокоила я девушку. «Но, может, вы подскажете, в его окружении были враги?» «Какая-нибудь отвергнутая девушка?» Вопросительно глянула на Иру. Она вздохнула. Пойдемте на кухню», — предложила хозяйка. Мы молча проследовали за ней, расселись за столом. Ира примостилась на краешке стула, рассеянно водя пальцем по скатерти. «Колька вообще имел популярность», — на лице Ирины появилась немного кривая улыбка. «Девчонки бегали за ним, но он не пользовался этим. Так мог пофлиртовать ради прикола, но дальше заходил редко». Она помолчала. «Я тоже хотела с ним встречаться, но для Кольки я оставалась только подругой детства». Ира прикусила губу, в ее голосе проскользнула обида. «Ну, я просто старалась держаться ближе к нему, хоть меня и бесило, что девчонки ему глазки строят и на шею вешаются. Может, и был кто среди них, кто сильно на кольку обиделся? Ну, что, притуал?» Она с сомнением покачала головой. «Да еще темные, как вы говорите, это вряд ли. Ну, могли приворот разве что сотворить или порчу там какую по мелочи. А про Катю что вы можете сказать?» Я откинулась на спинку стула, внимательно наблюдая за Ирой. Пока она вела себя естественно и действительно сильно переживала смерть друга. И влюблена была безответно. Это тоже правда. Его последняя девушка... У них серьезно все было. Ира тоскливо вздохнула. У Кольки глаза светились, когда он про нее говорил, и я поняла, что это не просто увлечение. Ну, старалась радоваться за него. Чего уж. Девушка обхватила себя руками, обвела потерянным взглядом кухню. Видела пару раз, мы вместе гулять ходили. По-моему, он влюбился в нее крепко. Не знаю, что еще вам рассказать. Я правда не в курсе, кто мог так сильно Кольке зла желать. Ира посмотрела на меня. Можете сейчас с нами проехать, попросила я. Просто формальность, ничего серьезного. Наша ведьма проверит вас и все. Ира покосилась на меня и, поколебавшись, кивнула. Ладно, она поднялась. Подождете, я переоденусь. Пока мы ждали Иру, я все же набралась смелости и спросила искоса, поглядывая на Рема: «А что это за татуировка у вас? Она что-то означает?» Я всегда отличалась нездоровым любопытством и сейчас не сдержалась. Рожнов как-то странно посмотрел на меня, и я уже подумала, что это слишком личное, и нарвусь на резкий ответ не спрашивать того, что меня не касается. «Ошиблась!» «Вы не знаете?» Задал он в ответ странный вопрос. А «Должна?» озадачилась я с недоумением, уставившись на него. «Откуда, интересно? Вообще первый раз вижу такую штуку, как у него. Ну, в смысле, чтобы кто-то на лице делал, потому и спросила». Рэм одарил меня еще более странным взглядом, в котором смешались удивления и непонятное мне беспокойство, но все же удовлетворил мое любопытство. «Это знак моего клана. У всех снежных барсов такие есть, даже у женщин. Мы уже рождаемся с ними». «Ух ты!» — искренне восхитилась я, пользуясь моментом и беззастенчиво разглядывая весь рисунка. «И это что-то означает? Ну, положение там, не знаю». Я махнула рукой, несколько сумбурно выразив мысли. Уголки губ према приподнялись, обозначив улыбку. «Кое-какие сведения есть. Да, вы правы, Алена, но это личное». Улыбка стала шире. Начальство снова подмигнуло. «Ответить я не успела. На кухню вышла уже одетая Ира. Поехали!» Она посмотрела на нас. «Через некоторое время мы возвращались в наш офис-квартиру, и на обратном пути у меня не выходила из головы оговорка Рэма, что я должна откуда-то знать о его татуировке. Разве мы раньше встречались? Вряд ли, я бы точно запомнила». Нахмурившись, машинально начала теребить нижнюю губу, уйдя в раздумье. Мелькнула невероятная мысль, что я могла знать его до появления в Питере, в прошлой жизни. «Ну откуда, господи?» И если бы так было, память вроде бы и должна была сработать, как мне казалось, при виде кого-то знакомого. Но там ничего не шевельнулось. Хотя прошло 14 лет. Рэм тогда был точно моложе и наверняка без шрамов. Размышление прервало звонок мобильника, и я увидела номер Женьки. «Привет!» — невольно улыбнулась, вспомнив моего рыжего лиса. «Вы уже вернулись?» «Да, мы в офисе. А ты где?» В голосе Жени мелькнули беспокойные и одновременно недовольные нотки. «К свидетелям ездила, сейчас уже подъезжаем», — сказала легкомысленно, а потом запоздала, поняла, что именно ляпнула. «Ты не одна?» Готова спорить на что угодно, он сейчас нахмурился, и снова я слышу ревность. Неугомонный. «А это имеет значение?» — я пожала плечами, хотя Женя не мог меня сейчас видеть, и перевела разговор на другую тему. «Что-нибудь нашли?» Он помолчал. Я прямо чувствовала его недовольство, но терпеливо ждала ответа и надеялась, что Женя усмирит свои неуместные эмоции. Андрюха говорит спокойно там все, не хотя ответил все же он к моей радости, но хотел бы, чтобы ты на всякие там все глянула. В общем, приезжай, обсудим. На этом наш разговор закончился. Рэм уже подруливал к подъезду. Мы вышли, я сырой впереди, шеф позади нас, поднялись на нужный этаж и зашли в наш офис. У Иры округлились глаза, когда она увидела гостиную, и я спрятала улыбку. Да, нормальная реакция тех, кто приходил к нам впервые. Влезла в свои любимые тапочки, покосившись на Рема. Он в этот раз молчал, хотя в глубине глаз мелькнули смешинки. Выдала гостевые Ире и провела девушку в общую комнату. Там уже стоял у окна лис, засунув руки в карманы, и на диване сидел Андрюха. «Привет еще раз, это Ира», — представила я спутницу. «Андрей, Василиса у себя?» Вопросительно глянула на некроманта. Да, кивнул он, скользнув по девушке взглядом. Ира, проходите! позвала я подругу Коле и провела к двери в соседнюю комнату. Василиса, принимай, весело известила, открыв и заглянув. Посмотришь, все ли в порядке? Вопросительно посмотрела на ведьму. Конечно, она приветливо улыбнулась. Заходи, как тебя зовут? Ира, немного робея представилась гостя, и я оставила ее с Василисой.